Глава 62. Контур атаковать. проклятие Подкрепление воздушных пиратов прибыло слишком поздно, они опоздали, Ван Буэлэ уже выпрыгнул за борт. Действовал он без колебаний. Люди в черной одежде напряглись, их взгляды посуравели. Подбежав к борту, у которого только что стоял Ван Буэлэ, они увидели человека, стремительно летящего к земле. Им удалось разглядеть, как он поднял голову и холодно на них посмотрел. От этого взгляда у воздушных пиратов ни с того ни с сего мороз пробежал по коже. Ван Боле превзошёл все их ожидания. Всё-таки в их глазах это был обычный пацан. Пацан, который дважды смог их удивить. Они серьёзно недооценили его. При виде его перепуганного лица первая группа потеряла бдительность и расслабилась, думая, что их жертве некуда бежать. Но толстяк мегафоном ранил одного из них и оглушил остальных, после чего спрыгнул за борт. От кого-то его возраста пираты явно не ожидали чего-то подобного, Чтобы воплотить в жизнь такой план, требовалось не терять головы и грамотно рассчитать время. Больше всего нападавших удивило то, что с появлением подкрепления Ван Бо Лес прыгнул с корабля. Даже такие матёрые разбойники заколебались бы перед прыжком с такой высоты, тогда как Ван Бо сделал это без тени сомнений. Любой другой на его месте тоже бы не сразу решился на прыжок. Всё-таки корабль находился в нескольких километрах над землёй. После прыжка с такой высоты мог выжить эксперт стадии истинного дыхания, Но кого-то на стадии древних боевых искусств без какой-либо подготовки ждала неминуемая смерть. Ван Боулэ это не остановило. Прыжок показывал суровость Ван Боулэ даже по отношению к себе. Что интересно, это был единственный путь к спасению. «Жёсткий парень. Ему ещё и двадцати нет. Если дать ему время, он точно станет одним из тех, кто будет убивать, не моргнув глазом». «А я всё гадал, зачем нас послали убить какого-то соплика. Теперь всё одна Если он так суров с собой, то будет ещё более жесток с врагами. Практически 30 человек в чёрном всё ещё стояли на корабле. Наконец все посмотрели на старика, прибывшего с подкреплением. Он носил точно такой же наряд, как и все остальные, за исключением уникальной перчатки из чёрного металла на правой руке. Его холодный взгляд буквально излучал угрозу. Он явно был лидером нападавших. Ван Буэлэ должен умереть. Мы обязаны добыть его голову, несмотря ни на что. За ним! После его приказа остальные воздушные пираты, даже не посмотрев на других пассажиров, вернулись на свой корабль и пустились в погоню за Ван Буэлэ. Тем временем Ван Буэлэ камнем летел к земле. Всё произошло слишком внезапно, чтобы он успел понять, почему эти люди хотели его смерти. Вместо этого его мозг лихорадочно рассчитывал скорость падения и расстояние до земли, корректировка полёта и все эти расчёты были возможны благодаря постоянной работе с формулой длинночертаний. Его мозг теперь умел практически молниеносно проводить такие расчёты. «Смягчение! Нужно чем-то смягчить приземление!» Из-за бьющего в лицо ветра ему было трудно дышать, ощущение было такое, будто воздух сдавливал его со всех сторон. Перед глазами начало темнеть, Ван Буалес теснул зубы и усилием воли очистил разум. Спустя пару вдохов он перевернул ладонь, и на ней появилась печать. Один из переплавленных имдхармических артефактов. С рявом он послал в неё всю свою духовную энергию, Он решил перемешать начертания, чтобы нарушить течение энергии. Этим он планировал вызвать взрыв. Кто-то другой не смог бы этого сделать, но Ван Буоле переплавил этот хромический артефакт и своими руками нанёс каждое начертание, поэтому он, как никто другой, знал о его конструкции. Вскоре из печати в его руке брызнул ослепительный свет, Ван Буоле бросил её вниз, где та и взорвалась. Взрывная волна ударила прямо в него, отчего из уголков губ потекла кровь, но этот манёвр позволил ему немного снизить скорость падения. Ван Буоле с безумным блеском в глазах один за другим взорвал кармические артефакты, таким образом он снизил скорость падения и изменил траекторию полёта. В итоге он падал не на равнину, а на скалу в одну из долин неподалёку. Даже с заметно сниженной скоростью удар от столкновения со скалой всё равно грозил переломать ему все кости, после чего он упадёт на землю, где и встретит свою смерть. Ван Буоле понял, что наступил самый ответственный момент. Рядом со скалой Иван Буоле с ревом привел в действие поглощающее семечко. Духовные энергии и безумное желание выжить породили невероятную силу притяжения, которая была направлена на скалу. В результате Иван Буоле с силой впечатл в скалу. От боли он во все горло закричал. Чувство было такое, будто все его тело разламывалось на части. Однако боль того стоила, скорость падения снизилась. Благодаря силе притяжения последние 30 метров до земли он пролетел уже не так быстро. Удары об землю помогли смягчить халат главного префекта и защитная функция бездонного браслета. К счастью, он относительно легко отделался после удара об землю. Сплюнув набравшуюся во рту кровь, он побежал по узкой тропинке вдоль скалы. Всю дорогу Ван было тяжело пыхтел, опасность ещё не миновала, к тому же происходящее отличалось от всего пережитого им ранее. Похоже, нападавшие не отстанут, пока не убьют его. «Кто они такие? Почему хотят убить меня? Как они узнали, что я окажусь на этом корабле?» Костёшки на его пальцах побелели, всё-таки он был ещё совсем молодым. В страхе он судорожно попытался включить кольцо-передатчик и позвать на помощь, но оно почему-то не работало. С этим сгорела его последняя надежда на спасение. В глазах Ван Буэлэ появился звериный блеск, он понял, убийцы долго планировали нападение, иначе как они оказались настолько хорошо осведомлены и подготовлены? «Должно быть, это как-то связано с просьбой вернуться в Дао Академию!» В глазах Ван Буэлэ появилась решимость. Сейчас было бесполезно об этом думать. Сбежать из этой ситуации было практически невозможно. Сейчас только он сам мог себя спасти. Раз так, остаётся только контратаковать!» Ван Буэлэ стеснул зубы. Прибавив ходу, он вскоре взобрался на скалу. На бегу он принял несколько пилюль. «Успокойся!» – мысленно говорил себе Ван Буэлэ. «Нельзя поддаваться панике! Успокойся!» Глубокие вдохи и выдохи помогли немного унять расшалившиеся нервы, у него по-прежнему всё внутри сжималось от страха, но сейчас он хотя бы не выглядел таким напуганным. «Эти люди хотят убить меня!» «Ради меня они использовали несколько кораблей и напали группы почти в 30 человек!» «Кто знает, сколько ещё осталось на борту!» «Помимо серьёзного численного перевеса, у них есть эксперты великой завершённости ступени укрепления пульса!» С одним я ещё могу справиться, но их слишком много. Меня точно убьют! У меня одно преимущество — солидное количество дхармических артефактов. У меня над ними только базовый контроль, поскольку я ещё не достиг стадии истинного дыхания. С другой стороны, если я настрою начертания, то могу ими драться. Нападавших надо разделить, нельзя попасть в окружение или оставаться на открытом месте. Лес. Надо скрыться в лесу. С этой мыслью Ван Буэлэ огляделся и побежал к далёкому Туманолесью. На подступах к колесу он услышал звуки приближающихся воздушных судов. Обернувшись, он увидел пять летящих к нему кораблей. «Хотите убить меня? Посмотрим, хватит ли вам силёнок!» У Ван Буале был затравленный взгляд, как у загнанного в угол зверя. После того, как он нырнул в лесную чащу, над Туманолесьем зависли пять воздушных судов. Обильное листва и плотное переплетение деревьев полностью блокировали обзор с воздуха, из-за чего преследователи лишились своего преимущества. Вскоре корабли разлетелись в разные стороны, после чего с них сошли более 20 человек, взяли область в кольцо и направились на поиски Ван Буолы. «Ван Буолы не нужен нам живым! Как только найдёте его, обейте на месте!»